Подписка. Ещё одна история из области абсурдных документов. Безумное выполнение тех или иных инструкций иногда приводит к анекдотичным ситуациям. Представьте простую картину. Сидит в питерской тюрьме кресты, некий трудящийся. За убийство. А так как он осознал всю пагубность своего поступка, взял да признался ещё и в экономическом преступлении, повлёкшем какой-то там ущерб. Больше чем за убийство все равно не дадут. Тут же из того района, где он экономически на бедокурил, в кресты примчался молодой следователь и возбудил дело, предъявил мужику обвинение и, согласно букве закона, вынужден был избрать меру пресечения. Но за экономику предусмотрено только подписка, а не выезд. То, что мужичок уже находится под арестом, следователя не волновало. Обязан он дать ему подписку о невыезде, и все тут написано в законе. Выполняй. В результате на свет появляется следующий удивительный документ: подписка о невыезде. Я такой-то се какой-то, находясь в следственном изоляторе номер один, Кристы, обязуюсь никуда не отлучаться из данного учреждения и по первому требованию являться к следователю. Предупрежден, что в случае неявки мера пресечения может быть изменена на арест. Отлично звучит, да? Обезуис не куда не отлучаться. Хорошо, что предупредили, а то я люблю после обеда по набережной прошврнуться. А теперь представьте сцену: к начальнику тюрьмы или его заместителю приходит арестованный и говорит примерно следующее: Тут мне по весточке пришла, в следственный отдел за неявку грозятся посадить в тюрьму. Начальник крутит повестку и соглашается. Да, ничего не поделаешь, надо ехать. Только пусть следователь повестку отметит и не очень там задерживайся. Ты же всё-таки за убийство арестован, а это не шутки. Конечно, не шутки. К 10:00 буду как штык. А вы мне денег на метро не дадите?